Глава седьмая. Мое сердце на секунду перестало биться. Время замедлилось, словно в фильме. Вот в моего питомца летит магическая граната, а он не успевает среагировать. А я подрываюсь с места и бросаюсь за ней. Не успеваю и прыгаю. Ловлю ее голыми руками и падаю на землю. Мгновение до взрыва. Я бы выставил щит, но так быстро их умеют плести лишь мастера. Вокруг было слишком много людей. И я не мог позволить, чтобы и их задело. Решил действовать интуитивно. И как бы бредово это ни звучало, но я прижал гранату к груди. Ведь в моем источнике было полно свободного места после всех обращений. Руки обдало диким жаром. Из гранаты начал выходить запас маны. А в них закладывали столько, чтобы можно было убить регата. Что уж о человеке говорить. Я знал, как впитывать ману из артефактов только в теории. Для адептов это считалось слишком сложно. Но сейчас выбора у меня не было. Я распахнул свой магический источник, как открытую дверь. Жарко. Было очень жарко, когда свет повалил из магической гранаты. Но, несмотря на всю боль, я изо всех сил втягивал в себя энергию. Со стороны это выглядело так, словно я поглощаю лучи яркого света. Секунда, две, пять... И свет погас, а пустая граната выпала из моих рук. В тишине раздался звон, когда она упала на пол. Мне хотелось убить предателя прямо на месте, разорвать его на мелкие куски. Но я не мог сделать этого при всех. Ведь не стоит забывать о репутации, которая обо мне сложится сегодня. Нет, нельзя убивать его голыми руками. Как бы не хотелось. Я сделал несколько глубоких вдохов, прогоняя злобу. А затем подошел к предателю. Окруженный толпой он уже не мог сбежать. «Зачем?» — спросил я, глядя ему прямо в глаза. В них не было страха, как совсем недавно, когда он увидел Зубастика впервые. И тот страх был реален. «Регаты не должны жить среди людей», — уверенно ответил он. «Как ты понял, куда идешь? – спросил я при всех. Он молчал. Сжал челюсти так, что на скулах заиграли желваки. Так и знал. «На кого ты работаешь?» Я добавил в голос Стали. «Ни на кого». Парень побледнел. Видно, что до настоящих профи, которые под пытками не расколятся, ему слишком далеко. Поэтому решил сперва надавить морально. Врешь. Сам бы ты ни за что не достал эту гранату. Ты не мог знать, куда идешь. Прав был Макар. Всего предусмотреть невозможно. Ведь я и постоянно прокручивал в голове всевозможные варианты, но то, что один из кандидатов — пронесет в объемной куртке гранату, чтобы прикончить зубастика, никак не мог предположить. Да, вероятнее было то, что они все разом убегут от страха и не будет у меня магов. От такого никакой тщательный отбор по анкетам, составленным лучшими психологами и психомагами, не спасет. Да и артефакт, правда, бы не спас, если бы находился в Смоленске. Мой родовой в Москве, а у Дмитрия Павловича по городам путешествует. Город был закрыт, чтобы еще его вести для собеседований. Тем более он не оценивал психологический портрет кандидатов, как нужно было мне, а мог лишь дать достоверный ответ на вопрос, а не задумали ли вы чего плохого. Ответ был бы очень расплывчатый, поскольку имени моего при собеседовании никто не называл. Но, по крайней мере, в моем случае просочился только один недомерок. Мог. Долг каждого человека убивать монстров, Парень пытался говорить уверенно, но получалось плохо. «Давай на чистоту», — выдохнул я. «У тебя есть минута, чтобы признаться. Иначе пойдешь в тайную комнату с монстрами, и теперь уже зубастик тебя не прикроет. Ты как будто не понял, что тебя как смертника отправили. Никто меня не отправля, минута. Время пошло», — строго напомнил я. Парень бледнел на глазах. Он то открывал рот, чтобы что-то сказать, то сразу закрывал, Не мог решиться, словно и правда не понимал, что те, кто следили за мной, отправили его со смертельным заданием. «Десять секунд», — вновь напомнил я, хотя и не думал смотреть на время. Говорил так, чтобы нагнать страху. И получилось. Все остальные с трепетом наблюдали за происходящим. Даже призраки бесшумно парили у потолка. «Меня и без того убьют, и неважно, кто это сделает», — пожал плечами парень, принимая свою судьбу. Я не говорил, что убью тебя. Ты получил дар. Принес клятву ордену. Если твои слова покажутся мне убедительными, то подумаем над другим раскладом. Решил я забросить пряник. Напоследок. А я для себя отметил, что клятву ордена надо переписать, чтобы она и на зубастика распространялась. Ведь не совсем очевидно, что регат вхож в тайное общество. Парень отвернулся, боясь смотреть мне в глаза. А я не отводил сурового взгляда. Иной раз он действовал лучше всяких слов. Хорошо выдохнул парень. Если у меня есть шанс выжить, то почему бы им не воспользоваться? Слушаю, время уже вышло, напомнил я. Мою девушку должны посадить на всю жизнь, а я ради нее готов на все. Вот и пошел на сделку. Магоконтроль? Сразу предположил я. Да. Если бы я убил Регата, ее бы отпустили. Простили бы ей грехи из псевдомагией. И даже одно убийство. Но у меня не вышло. Внешне я оставался спокоен, но вот внутри начинал кипеть от злости. Магоконтролю я из первых дней не доверял, а все наши отношения строились на взаимовыгодном сотрудничестве. Видимо, они продолжили за мной следить. И даже машина с защитой от прослушки не помогла. «Зачем им убивать регата?» — спросил я. «Без понятия». Парень снова пожал плечами. Он и правда не знал. Его лишь использовали самым низким образом, как простой инструмент. Но здесь было несложно провести линию от имперской службы к самим верхам. Ведь я нарушил привычный сотнями лет порядок вещей и уже начал за это расплачиваться. Но я и не говорил, что изменить мир — это легко и безопасно, отнюдь. «Понял тебя», — кивнул я парню. «Но сам понимаешь, что больше я тебя отсюда не отпущу. Живым». Ты обещал подумать, перебил я. Поэтому жизни я тебя оставлю, но ты принесешь клятву на крови и больше не выйдешь из этого подземелья, пока я не решу иначе. Жестоко? Вполне. Но раньше я его вовсе убивал без раздумий, а сейчас мне нужно было показать остальным, что бывает с предателями, и при этом всех не распугать, а то даже строители наблюдали за твоим дыханием. Парень обернулся ко мне и посмотрел в глаза. Набрался-таки для этого смелости. Хорошо, кивнул он. Лучше так, чем умирать, раз я больше ничем не смогу помочь своей девушке. Не сможешь. Она должна заплатить за убийство, что совершила. А ты за попытку убить зубастика. Поэтому, если после принесения клятвы поднимешься на поверхность, кровь попусту вскипит в твоих жилах. Попытаешься снова придать расклад тот же. Понял? Парень сглотнул и кивнул а я достал из кармана складной нож, который тоже забрал из походного набора Ивана Федоровича. Эта клятва была особенной. Хотя бы тем, что предназначалась для сдерживания врагов, а не для союзников. Два пореза на ладонях, рукопожатия и заветные слова. Парень задрожал и упал на колени. Сейчас по его телу переливался невыносимый жар. Его затрясло, но всего на секунду. Потом он поднял на меня раскрасневшееся лицо, и сказал последние слова клятвы. «Готов служить вам до самой смерти, мой господин». «Вот и отлично», — холодно ответил я. Вот так обошелся без убийства. Пусть за свое покушение убивает монстров в подземельях, пока я не решу иначе. Хотя в моих принципах никогда не прощать врагов. Что мне делать? Будешь помогать строителям, пока не приедут учителя. Потом ты их личный помощник и убийца монстров. Все понял? «Да, господин». Парень склонил голову, не в силах подняться с колен. Так и работала клятва. Я запомнил ее из воспоминаний родового артефакта. Но так хорошо кровь работала лишь с теми, кто смог получить заветный дар. «Покажите монстров». Обратился я к бригадиру, который застыл с каменным лицом. «Точно», — вспомнил он. «Идите за мной, гос...» Он почему-то захотел назвать меня господином, на осекся. Я сделал вид, что этого не заметил но сам решил, что такой настрой поможет мне и строителей переманить. Там же 15 магов. Они будут тоже не прочь получить дополнительный дар. Да никто не будет против. Магии много не бывает. А сейчас Ордену нужны верные люди. Много людей. А иначе на восстановление подземных лабораторий и новую базу для Ордена у меня не один год уйдет. А я Голицыну обещал управиться гораздо раньше и намеревался сдержать свое слово. На монстров пошли смотреть все. Даже строители оторвались от дел. Бригадир провел меня по длинному коридору, а призраки все это время высматривали тайные ходы, как я их и учил. При нахождении они подавали мне условные сигналы. Так что по пути они минимум пять тайных проходов обнаружили. Сейчас бы Серегу сюда, чтобы новую карту составить. Пожилой маг-бригадир объяснил мне, где видел монстров, а дальше идти побоялся. В узком тоннеле скопилось много зрителей, которые шли позади, в десяти шагах от меня и зубастика. Питомец принюхался и свернул налево, водя меня за собой. Монстры тоже нас почуяли. Я увидел, как первый, перелезает через разрушенную кирпичную стену. Страшная тварь. Не страшнее регата, но жутко уродливая. Впрочем, я не рассматривать ее пришел, поэтому ловкими движениями рук сплел заклинание. Не шибко торопился, пока была фора, чтобы новички хоть посмотрели, как плести заклинание. А затем бросил плетение в монстров. Магические нити расширились и превратились во все пожирающее горячее облако. Монстр напасть не успел, как раздался визг боли. Он сгорел заживо. Но заклинание на этом не закончилось. Мое облако отправилось дальше по коридору, уничтожая все живое на своем пути. И так пару минут, пока в нем не закончилась мана. Вот так работает магия. я вас научу», — обернулся и сказал новобранцам. Они смотрели на меня выпученными глазами. Не ожидали, что я так быстро справлюсь. Но если убивать монстров каждую ночь, тот кто угодно научится. «Возвращайтесь завтра вечером. Приедут первые учителя, и вы сможете начать практику», — указал я новобранцам. «А когда мы сможем так же?» поинтересовалась девушка в строгом костюме. «Через месяц, если приложите для этого все свои силы и время. Готовы?» «Да», — ответил мне неровный хор голосов. Все понимали, что такая возможность выпадает в жизни лишь раз. И никто, кроме одного предателя, не хотел ее упустить. «В таком случае мы закончили на сегодня. Выход найдете сами». Новички медленно расходились, а строители пребывали вместе с материалами, которые парили за ними, с помощью левитирующих заклинаний. Удобно, с такими навыками никакие тележки не нужны. Как-то его нагнул, опустился и сказал мне Макар. «Теперь точно никто не решится повторить выходку». «Я бы не был так в этом уверен», — тихо ответил я призраку. Рабочие не видели привидений, поэтому не хотел привлекать лишнее внимание. А то им будет здесь крайне некомфортно находиться, если они узнают, что вокруг еще и призраки бродят. Монстров-то они хоть видят. Но у тебя уже статус такой. Скоро вокруг соберутся сплошь шпионы и предатели, продолжил Макар. А вот этого как раз хочется избежать. Пока не вполне успешно. Кстати, будешь вычислять, кто именно заказал Зубастика? Тут и так все понятно. Кто то из приближенных Императора? Магоконтроль его структура. Они бы не стали действовать просто так. М да. Теперь тебе бы с ними поаккуратнее а тебе предстоит вычислить слежку, иначе бы они не поняли, куда направлять людей. Вот опять несчастного призрака загружают работой. Потому что этот призрак хочет ночами смотреть сериалы, а не сидеть в тишине», — улыбнулся я. Намек понял. «Буду следить внимательнее. Делаю ставку, что к тебе, как в боевиках, несколько групп слежки представлены. Надо искать большие фургоны». Я усмехнулся и ответил. «В жизни шпионы действуют иначе». Они скорее камеры жучков в доме Лисина устанавливали и теперь следят из подвала в соседнем здании. Так что сейчас отправимся проверять». Макар печально вздохнул. Он, как и я, терпеть не мог искать этих жучков. Иван Федорович все это время ждал меня в машине. А когда поехали, я подробно рассказал ему про произошедшее. Про новичков и предателя. «Ну и дела», — прокомментировал он, когда мы уже приехали к дому Лиси, «Хотя ничего удивительного». Вы привлекаете слишком много внимания. И это вы еще не князь. Думаете, стоит нанять дополнительную охрану?» Решил посоветоваться я. «Нет, тогда вы точно оправдаете все подозрения спецслужб. Мага контроля без того знает, кто я. Мы часто об этом говорили в вашей машине. Да, но они понятия не имеют об ордене. И лучше, чтобы так и дальше оставалось. Пока они лишь пытаются вычислить ваши планы. Они знают о них наверняка». «Дело времени», — хмыкнул я. «Такой масштаб скрыть невозможно, сколько бы клятв я ни принял». «Вы правы, Алексей. Тут нужно действовать хитрее». «И подложить врагам левые сведения». «Как вариант», — хмыкнул куратор. «Это выиграет вам время, пока не разработаете хорошую защиту для убежищ Ордена и лабораторий». «Тогда так и сделаем. Осталось вычислить слежку и незаметно для них подбросить данные». А, возможно, простого разговора на кухне Лисе хватит. Скорее всего. Мне подняться с вами? Нет, я ненадолго. Мы с Макаром найдем жучков и вернемся в течение часа. Хорошо, кивнул куратор и достал смартфон. В современном мире скучно не бывает. Здесь легко можно убить время, проводя его за листанием всевозможных лент-блогов в Глобале. Краем глаза я заметил, что Иван Федорович начал с новостного канала. Как и ожидалось, дома у Леси мы нашли аж 10 жучков. Я всех предупредил, не говоря ни слова, просто создал квартирный чат и сообщил данные. Потом мы разыграли диалог, с помощью которого я хотел повести мага-контроль по ложному следу. Жучков в итоге убрали только из ванной комнаты, а остальных оставили. Но теперь все местные обитатели трешки знали, о чем говорить можно, а о чем нельзя. Лесси еще раз высказала мне за лесу, но я остался при своем. Однако на прошлой неделе узнал в питомнике, что на них очередь на два года вперед. Хоть самим в магическом концентрате выращивать, как это произошло с Марсом. На ночь вернулся в училище, чтобы снова не нарушать установленные правила. А с утра пораньше мы с Иваном Федоровичем выдвинулись в Могилев. На радость Макара. Надо же мне было исполнить свое обещание хотя я совершенно не переваривал эту старуху. Мы проехали 10 километров от города. Дорогу восстановили в первую очередь, поскольку без нее не было никаких поставок продовольствия. Собственно, для этого города закрывали на неделю, чтобы ни одна проезжающая машина не мешала рабочим и магам земли. Сперва вокруг была лишь выезженная земля, что осталось после вторжения. Приближалась зима, и снова пошел мелкий снег. Не время для работы природных магов, но уверен. К весне этот лес будет пышнее прежнего. Через полчаса пути лес начал возвращаться. Было заметно, что примерно в этих местах регаты избивались в кучу для нападения. А еще через полчаса выжженное поле битвы осталось далеко позади. Разительный контраст, подметил я. Есть такое. Нам еще повезло, что регаты атаковали спешно. Да, из-за знаний об ордене. Мне начинает казаться, что скоро мой орден захотят уничтожить все, кому не лень. Даже инопланетяне спустятся с неба, лишь бы я не менял этот прогнивший мир. «Ну, вот это уже сказки», — усмехнулся Куратор. «Вы знали, на что шли?» «Да, и не собираюсь отступать». Это были не только мои принципы. Я видел цель своей новой жизни. Мне дали возможность переродиться. Мне, потому что я мог что-то исправить. И я хотел доказать, в первую очередь, самому себе, что смогу. В Могилев приехали к обеду. И на этот раз уже не прятали зубастика на КПП, а просто показали документы на питомца, и нас спокойно пропустили. Вот так постепенно новость о первом прирученном регате разлеталась по миру. На этот раз на проклятую землю семьи Макары ехали без опасений. Уже знали, что если не сворачивать с дороги, то ничего страшного не случится. А в местные склепы, наполненные проклятой магией, мы заходить не собирались. И вот снова показался этот дом на краю кладбища. Здесь выпал снег, поэтому картина была не настолько мрачной, как в прошлый раз. Иван Федорович и Зубастик вышли прогуляться по безопасной территории, а я с кирпичом в рюкзаке постучался в дверь. «Опять ты?» — с возмущением спросила бабка, открыв дверь. «И я рад вас видеть», — ответил я, не скрывая иронии. «Зачем пришел?» Я уже отплатила тебе сполна. Мне да, но не Макару. А сегодня будет полнолуние. Помнил, что этой ведьме проще всего говорить с призраками в эту фазу луны. Так он... Она вытращила на меня глаза. Да, вы не смогли его убить второй раз, перебил я. Не убить, а спасти. Такое спасение живому не нужно, хмыкнул я. Впрочем, если не хотите с ним поговорить, то я уйду. Леш, ну не надо. Сейчас мы ее уговорим. Материализовался рядом Макар, но я ему не ответил. «Хочу!» Холодно ответила бабка и жестом разрешила заходить. «Доставай свой предмет!» Указала она, когда мы прошли в гостиную. «Не так быстро. На этот раз у меня будут условия, чтобы обезопасить призрака!» Строго ответил я и присел на старый кожаный диван. «Леш, мы же так не договаривались!» Продолжил возмущаться Макар. «Ну должен же хоть кто-то подумать о его безопасности!» Не только о ней раз у меня выдалась такая возможность. Ведь даже эта проклятая бабка способна изменить мир к лучшему, если направить ее старания в другое русло. «Какие еще условия?» «Да что ты себе взомнил?» — начала вскипать бабка. Я в ответ лишь напомнил, где стоит флакон с успокоительным. «Если вы хотите и дальше общаться с Макаром, то должны перестать предпринимать любые попытки его уничтожить», — высказал я первую часть. «Нет». Он же так разум потеряет, отнюдь. Он хорошо смог развить память. Заметьте, без всякой вашей помощи. «Нет, нет», — затраторила бабка, — «мой внук не должен страдать». «Он и не страдает. Сами поговорите, и убедитесь». «Нет, нет». В ее глазах блеснуло настоящее безумие, что заставило насторожиться. «Раз нет, то я уйду», — сказал я, поднявшись, не обращая внимания на все уговоры витающего рядом призрака. «Никуда ты не уйдешь, ирод!» Завопила бабка и опустилась к камину, в котором горел огонь. «Установи ее, она ж себя покалечит!» — закричал Макар. Бабка достала из камина уголек и бросила его на деревянный пол. А затем с рук сорвались черные магические нити и направились к нему. Пол озарило голубым пламенем проклятия. Вспышка. И эти огненные потоки направились прямиком ко мне. «Черт, вот так и знал, что не надо сюда ехать!»